Он все еще стоит перед моими глазами. Опасаясь, что это ужасное потрясение может повредить Карлу, Консуэла постаралась преодолеть собственное волнение, чтобы успокоить его и отвлечь. Карл был кроток и терпелив от природы, как истинный чешский крепостной. Полная трагических случайностей, жизнь, уготованная ему судьбой, была ему не по силам.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 Ведь она тоже вооружилась в эту ночь, чтобы убить. Она тоже ранила человека, пролила несколько капель его нечистой крови. Прямая и благочестивая душа не может допустить мысли об убийстве, но может принять решение убить человека, не проклиная, но оплакивая те обстоятельства, которые вынуждают защищать свою честь и жизнь с кинжалом в руках. Консуэла была подавлена, удручена,